и прикасался к рубиновой звездочке невидим. Еще много, много чудесных событий случалось в волшебной стране, о которых могли рассказать ее жители.